Разовьюсь Я заметил, что когда я долго стою То устаю больше, чем даже когда бегаю Почему? Ну, потому что, когда ты стоишь, у тебя работают одни и те же мышцы Они ну, не могут отдохнуть, они же все время находятся у тебя в напряжении Ты же стоишь, ты же их не меняешь их местоположение А когда ты ходишь или бегаешь, то нагрузка распределяется на множество разных мышц более равномерно Поэтому гораздо легче ходить, мы это все знаем Чем тот же период времени, например, стоять без движения Но вообще-то лучше в одном и том же положении долго не находиться Вот это ты запомни Правильнее всего движение чередовать Ну, например, побегал, отдохнул Посидел, походил Ну и так далее